То есть вы против планового хозяйства еще раз объясню план должен быть но план на такую мелочевку спускать нужно не заводу а заказчику тем же строителям и сырье выдавать заказчику а уж он изготовителя найдет ни одного так многих которые мелкими порциями ему продукцию изготовит я тебе вам по секрету скажу ни одному директору не выгодно чтобы оборудование простаивало. потому что работы нет нет зарплаты достойной Рабочие и уйти могут на другой завод, а привалит плановое задание, сам ко всем станкам ведь не встанешь, а если простой невелик, на месяц-два, то такие левые вроде заказы, да с обеспечением сырьем, это просто спасение для любого директора, ну, на любом, скажем, опытном заводе при ок праздных, где с заказами то густо, то пусто, но главное, такие работы не должны в план ставиться из-за срыв сроков иначе, как рублем, за несделанную работу незаплаченным, не наказывать. То есть вот завтра придет ко мне такой строитель с тонной меди, закажет краны с поставкой к Новому году, я заказ именно сейчас возьму, но выполню его к ноябрьским, и вот строитель должен мне в ноябре его и оплатить, даже если ему краны только в следующем году нужны будут. Мне же рабочим зарплату выдавать-то всяко придется. И сколько, по вашим прикидкам? Таких простаивающих мощностей на заводах ВПК. Не сказать, чтобы много, это чаще у нас, в авиастроении, или на опытных заводах простые большие бывают. Однако если все вместе взять, думаю, процентов 10. И да, если хотя бы половину выручки с таких левых заказов разрешить тратить на перевооружение производства, я имею в виду, что-то у тех же институтов заказывать или других заводов, где мощности свободные есть. Куда-то вы не в ту степь пошли, но подумать о вашем предложении мы подумаем. А в отрасли кто еще сможет вот так, вне планов, краны водопроводные делать? Вы представляете, вам список подготовить? Вот прям сейчас не отвечу, а, скажем, завтра к обеду. Да, и список пришлите мне фельдпочтой. У вас ее нет, но до товарища Петликова курьер, надеюсь, и пешком за день дойти сможет. А уж на велосипеде. Всего генсек посетил два десятка заводов а напоследок приехал к Месищеву. «Я гляжу, вы уже практически самолет свой закончили». Восторженно уважительно произнес он, увидев в цеху огромную машину. «Скорее, начал начинать. Это всего лишь макет самолета, для статических испытаний собирается». Алетный экземпляр. «Николай Семенович, я у вас вот о чем попросить хочу. В постановлениях на разработку новой машины слишком много, по моему мнению, технических деталей указывается». Причем указывается людьми, вообще ничего в авиастроении не понимающими. Конкретно по этой машине, в постановлении сказано вести разработку под двигатель Ам 3 Да, два года назад это был самый мощный двигатель, а сейчас у Люльки уже готов двигатель куда как лучше и гораздо более экономичный. Но мне приходится использовать «Микулинский», и только из-за этого самолет почти четверть по дальности теряет. Лично мне, как конструктору, это обидно, и вы обиду стерпеть не можете. Мне, просто обидно, а вот Советскому Союзу это в такую копеечку влетит. И тоже, насколько мне известно, у Петликова происходит правда, для него двигатель пока еще не готов, но готовится-то сразу два. Так, а что за копеечку СССР потеряет с этим мотором? Двигатель делается исключительно под эту машину, но товарищ Микулин и сам его считает уже устаревшим. А для машины Архангельского ему просто негде новейший двигатель делать поскольку АМ-3 с производства он снять не может, а не может потому что я от него отказаться не могу, хотя для меня есть двигатели получше, заколдованный круг получается, спасибо, что сообщили, мы этот круг расколдовать постараемся быстро, если вы сможете завтра часиков в 10 меня навестить с вашими предложениями, смогу, а этот, лучший, двигатель уже в производстве, цем для испытаний самолета к следующему году изготовит 6 штук, а в серию если ли двигатель примет, то Рыбинск обеспечить все производство и эксплуатацию. ВВС вроде готова заказать тысячу машин за три года, и Рыбинск с заказом справится. Ну что же, когда летный экземпляр будет готов, я постараюсь приехать, посмотреть на первый полет. Следующим летом, сейчас точнее не скажу, не забудьте мне об этом напомнить. Вы, похоже, раньше прочих работу сделаете и мне будет очень интересно посмотреть на запуске всех проектов. Начиная с вашего «да», как самолет-то назвали, глава 20, время летит чрезвычайно быстро, но люди за это время тоже успевают сделать довольно много. Весной 54-го на летные испытания был отправлен пассажирский самолет Архангельского с двигателями Соловьева на 5,5 тонн тяги. Александр Александрович воспользовался советом Ильюшина и заявил машину на 60 пассажирских мест, но на испытания была поставлена доработанная версия на 72 кресла. По результатам заводских испытаний машина все же не дотягивала до плановых показателей, с полным салоном дальность полета составляла всего 1500 км, однако ГВФ решил, что машина стране очень нужна. Все же крейсерская скорость в 750 км в такой большой стране имеет важное значение, после долгих размышлений и сложных расчетов владимир михайлович Месищев для своего стратега выбрал двигатели люки хотя они и потребляли топливо почти в полтора раза больше изделий соловьева у них и тяга была все же на четверть больше а ввс в первую очередь интересовала скорость дальность тоже интересовала но после запуска в серийное производство танкеров в этот параметр перестал играть решающую роль относительно истребителя брунова ввс после его доработки позволяющий самолету держаться в воздухе по два часа с лишним, выдало такие эпитеты, что самолет начали производить сразу на трех заводах. А вот с названием его, Гудков и Горбунов единодушно назвали Анатолия Григорьевича его основным создателем и добились присвоения Брунову звания главного конструктора. Однако товарищ Потоличев, внимательно изучивший предложение двух старых конструкторов ОКП, лишь рассмеялся. «У вас что, с русским языком проблемы возникли?» Самолет марки БГГ, это ж какое чувство юмора иметь надо, но ведь именно Брунов основную работу по машине и провел, и за это он получит что положено, а с названиями самолетов нужно что-то делать, а то фамилий у нас много, на любую букву найти можно, опять же, в КБ главные и поменяться могут, так что теперь, самолеты каждый раз переименовывать, что думаете, если я предложу машины называть, скажем, по телеграфному коду КБ, что я по этому поводу думаю, Лучше вслух не говорить, у нас телеграфный вишня, согласен, не подумав ляпнул, тогда даю вам неделю, придумайте себе открытое название что-нибудь про птиц, например придумки свои мне присылайте, а то Лаврентий Павлович вам придумает для секретности такое. В результате истребитель получил официальное название Сапсан-19, а проходящему испытание самолету Архангельского присвоили открытое название Стриж. Просто стриж, без номера, хотя для внутренней документации ВПК номер у машины имелся. Товарищ Кузнецов поставил на стенд новенький двигатель, разработанный его конструкторами для машины Петликова. А сам Петликов подготовил для установки этих двигателей сразу три самолета. Три одинаковых, для проведения испытаний, а пока двигателей не было, он занялся проектированием совсем уже новой машины. Но больше всего новых машин творили ракетостроители, и занимался этим не один товарищ Челами. ОКП-1 в ней 88 благополучно развалилась на пять совершенно отдельных конструкторских бюро. Товарищ Макеев с ракеты Р-11 отделился в МИАС. Товарищ Ингель приступил к переезду в Гомель. У Патоличева все же тараканчик подсуетился и предложение комиссии ВПК о переводе Ингеля в Днепропетровск не прошло. Исаева, несмотря на его возражения, Хруничев перевел в специально под него созданное КБ двигателестроение. Они НИИ-885 Пелюгина полностью, юридически и организационно, вывели из-под управления со стороны ОКП-1 88 Правда и ОКП-1 отделили от ней 88 так что теперь у королева появилась своя собственная организация, к тому же очень неплохо оснащенная. Ему передали почти половину опытного завода и только рабочих чуть больше 10 тысяч человек, то есть даже чуть больше половины рабочих не 88 а особым указанием товарища Патоличева в подмосковном Калининграде было принято решение выстроить, буквально с нуля, в чистом поле, несколько новых жилых кварталов. То есть это не специально для королева указание, не указ, а именно указание, предназначалось. По каким-то своим причинам Николай Семенович резко приостановил строительство нового жилья в Москве в пользу такого строительства в городах, где располагались наиболее значимые предприятия ВПК. Ну а то, что городов таких в стране было уже больше двух сотен. Валентин Петрович все же довел свой первый двигатель на гиптиле, и теперь тяга его составляла даже чуть больше 22 тонн, и с этим двигателем Челомей изготовил, и даже испытал летом новенькую ракету получившую индекс УР-10, потому что это была именно универсальная ракета. Сама по себе она могла доставить тонну полезной нагрузки на расстояние свыше 600 км, а если ее использовали в качестве разгонной ступени, то есть одной из четырех таких ускорителей, то она поднимала небольшой самолетик Мясищева, тот самый, который использовался для испытаний примоточника. После небольшой доработки этот самолетик оказался способен унести на расстояние чуть более 3000 км боеголовку весом в 3 тонны, а автоматика наведения позволяла промахнуться не более чем на 4 километра от точки прицеливания, и армия решила, что это уже хорошо, то есть как временное решение, однако цена такого решения радовала, полный комплекс получался не дороже 2,5 миллионов рублей, и его приняли на вооружение, что, откровенно говоря, Очень расстроила королева, хотя ракету Р-11 поставили на боевое дежурство, но как раз официально ее на вооружение не поставили. Макиеву в Миассе было поручено довести ракету до приемлемого уровня, причем исключительно для использования с подводных лодок. А вот УР-10, которая вроде по всем параметрам Р-11 превосходила, моряки использовать отказались. Причем отказались исключительно из-за резких возражений Владимира Николаевича который на первом же обсуждении такого предложения заявил. «Честно говоря, я вообще считаю это предложение крайне непродуманным и, более того, вредящим нашему флоту. Не думаю, что это предлагал откровенный вредитель, просто товарищ кое-что не учел в силу того, что он моряк, а не ракетчик. В ракете используется довольно ядовитое топливо, и при малейшей утечке на земле солдаты просто отбегут на подветренную сторону» а в подводной лодке куда им отбегать, малейшая утечка, и весь экипаж превращается даже не в смертников, а просто в покойников, поэтому я предлагаю о предложении просто забыть. Мало ли кто что в бане после парилки брякнуть может, а вы предлагаете. Есть неплохая ракета у Макеева, там в худшем случае морячки керосином провоняют. Неприятно, но не фатально, но эта ракета даже для наземного использования еще не доведена, но и УР-10 только предварительные испытания прошла, на земле, когда вокруг каждой стая инженеров бегала, но она уже принята на вооружение, в наземном варианте и исключительно, если кто приказ о принятии ее на вооружение пропустил, то напоминаю, как временное решение, на этом все попытки протолкнуть УР-10 во флот и прекратились. Все же с самолетами, снарядами, ок, пчелами, а Флотские уже несколько дед работали, мнение конструктора уважали. Николай Семенович, прочитав рапорт об этом совещании, только поморщился. Все же со средствами доставки в СССР было довольно грустно и заполучить подлодки с ракетами очень хотелось. Но и желания заиметь стальные гробы с мертвыми экипажами ни у кого не возникало, а вот шансы такое заполучить все же были велики. Хотя ракеты особых нареканий не вызывали однако небольшие утечки гиптила на них фиксировались довольно часто. Впрочем, у ВПК очень напряженная программа была на всех фронтах, ведь нужно не только до противника донести необходимые аргументы против войны, но и самому такие аргументы не получить. И поэтому разработке истребителей в мапе отдавался приоритет. Так что летом 54-го на специальном заседании комиссии ВПК рассматривались перспективные проекты всех ведущих конструкторов таких машин. У нас, собственно, на рассмотрение представлены три проекта. Озвучил повестку дня Алексей Иванович, и я считаю, если позволит финансовая ситуация, запустить в работу все три. «Ну, давайте посмотрим на эти предложения», – ответил на вступление министра авиапрома Николай Семенович. В конструкторские детали вдаваться не стоит, мы их все равно не можем оценить, а вот параметры самолетов, ожидаемую стоимость работы сроки разработки хотелось бы услышать. Я, собственно, с этим сюда и пришел. Товарищ Шахурин разложил на столе три принесенные с собой папки, и начнем доход с этой, с этими словами он открыл лежащую слева. Нам товарищ Гаврилов из Уфы подготовил новые выглядящие очень перспективным двигатель, а товарищ Гуревич предлагает с этим двигателем, с одним двигателем, предлагает истребитель, несколько превосходящий по характеристикам Сапсан, и по цене тоже превосходящий, не без этого, но характеристики, расчетные характеристики, того стоят, скорость свыше 2000, до тонны боеприпасов, сроки, стоимость окр, товарищ Гуревич обещает примерно за 3 года и 50-60 миллионов рублей поставить самолет на крыло, приемлемо, давайте дальше. Дальше. Павел Осипович с тем же двигателем предлагает уже тяжелый истребитель, то есть с двумя такими двигателями. По скоростным характеристикам практически такими же, как у машины Гуревича, но дальность в полтора раза выше и боевая нагрузка больше уже втрое. Сроки проведения ОКР примерно те же, стоимость ОКР в районе 80 миллионов. И цена самой машины, очевидно, тоже больше. Если летные характеристики примерно одинаковые, то зачем нам два таких самолета? Летные, да, примерно одинаковые, а вот по части боевого применения машины разные. Павел Осипович предлагает машину, которая практически гарантирована, за счет различной автоматизации управления оружием, не пропустит американский К-52. Автоматика это сама по себе тяжелая, так что мы в мапе не видим причин отказываться от этого проекта. И ВВС, кстати, тоже. Если машина товарища Гуревича будет хорошо работать против тех же истребителей, но против тяжелых вражеских машин. Понятно, у меня возражений нет. Да и суммы, требуемые на ОКР, ваши конструкторы запрашивают довольно умеренные. К тому же у нас не может быть уверенности в том, что у каждого разработка самолета получится успешно. А что с третьим проектом? Предложение от Анатолия Григорьевича выглядит несколько странно, но по машине НИР уже проведены, в ЦЕГе выработано весьма положительное заключение, хотя конструкция и выглядит очень странно, при том, что по скоростным параметрам машина явно превосходит, в проекте, истребители Гуревича и Сухого, она требует всего лишь полукилометровой взлетной полосы, даже не обязательно бетонной, то есть ее можно будет эксплуатировать даже с участка обычного шоссе, берем, усмехнулся Потоличев, Вам бы на рынке картошкой торговать, но возникает вопрос, зачем тогда две предыдущие машины, затем, ожидаемые сроки проведения ОКР, лет 5 минимум, а то и 7, стоимость проведения ОКР скорее всего превысит 250 миллионов. Анатолий Григорьевич предпочитает работать с размахом, но в машину закладывается столько перспективных решений и технологий, что, по мнению Совета главных конструкторов МАП, поможет в будущем всем конструкторам на долгие годы вперед легко превосходить любые зарубежные проекты. И, все же не могу не отметить, в стоимость округ закладывается создание и отработка новых производственных технологий, разработка новых конструкционных материалов и разработка нового двигателя. Сергей Алексеевич Гаврилов уже готов начать его проектирование, обещает года за три уложиться. Хочу заметить, в разговор вмешался Берия что товарищ Брунов в стоимость ока включил и разработку нового двигателя товарищем Гавриловым. Однако по моей оценке уже товарищ Гаврилов свои затраты на работу изрядно приуменьшил но мы ему это простим, потому что если когда он этот двигатель создаст, то самолет товарища Месищев гарантированно сможет летать на 12 тысяч километров с полной нагрузкой, что по ряду параметров превзойдет тот же 52, так что мы считаем, что проект запускать необходимо. А если поставить эти двигатели на Ил-48, Ильюшину придется машину перепроектировать прилично, но, думаю, это все же делать не стоит. Во-первых, тут товарищ Соловьев свой двигатель для этой цели предлагает. При тех же габаритах, что и АМ-3. Он дает практически ту же тягу при сокращении расхода топлива почти на треть. С Сергеем Владимировичем мы эту тему уже обсуждали, он говорил, что замена двигателя в этом случае практически никаких доработок не потребует и можно будет даже провести ремоторизацию уже построенных машин. А во-вторых, у него сейчас идет работа над новой машиной, Ил-54, и вот она уже полностью закроет наши потребности в Европе. Все же дозвуковой бомбардировщик уже устарел, «Нам нужно идти вперед, а не плестись в хвосте». А М4 тоже устарел, так зачем же? Владимир Михайлович все же сам вперед смотреть умеет, а еще он нашел общий язык с Владимиром Николаевичем, и у него машина уже доработана в качестве носителя УР-10. В варианте с воздушным стартом ракеты М4-2 РДС-3 может запустить в тысячи километров от цели. А еще у Челомев КБ разрабатывается самолет. снаряд специально под М4, с малоресурсным двигателем Туманского, а он уже РДС-2 на 2000 донесет, но для ракетоносца сверхзвук уже не столь важен. Поэтому разработка Петликова и не остановлена, самолет Петликова уже три самолета-снаряда в точку пуска донести может. К тому же, как показали первые испытания, у него боевой радиус получается больше 7000, Так что Вашингтон сжечь можно вылетая даже из Монина. Все это звучит прекрасно, а где на все эти проекты денег взять? Ну, Николай Семенович, такие вопросы не ко мне. Хотя это не я придумал, просто на совете главных конструкторов прозвучало как-то в курилке. Аргентинцы готовы купить дюжину наших соколов, цена в 2 миллиона американских долларов их не отпугнула. Это чуть больше 100 миллионов рублей, да, немного, хотя и это неплохо. Но сейчас готовится производство этой машины в варианте с 60-й Германии, и немецкие товарищи берутся сертифицировать самолет в Италии и во Франции, а там, по их прикидкам, можно будет и сотню машин продать. Они же выстоят там центры для обслуживания самолетов, гарантиями машины обеспечат. Учитывая, что в немецком самолете собственно немецкого только пустой планер и кресло, то мы сможем получить уже полтораста миллионов долларов, а это полностью закроет финансирование новых разработок. Я имею в виду, по истребителям, интересное предложение. Ну что же, я возражать не буду. И я не буду. Специалисты Вам говорят, что иностранцы, даже получив готовый двигатель, повторить его не смогут еще лет 10. А вы в этом уверены? Почти. Мне пытались объяснить, как получать необходимые для изготовления лопаток сплавы, но я понял одно. Там три металла используются которые вместе сплавить просто невозможно. Вроде один испаряется еще до того, как другой только плавится начинает, да неважно. Наши двигателисты тоже на месте не стоят. И когда буржуи догадаются, как повторить этот двигатель, у нас будут новые, на голову лучше. Как раз за счет тех денег, которые мы за самолеты получим. У Лаврентия Павловича были свои соображения по поводу секретности, поэтому завод, занимающийся серийным выпуском УР-10, был запущен высшими, то есть буквально начал запускаться, потому что стройка потребовала очень много времени. Товарищ Берия о проблемах стройки узнал только после того, как он приехал с претензиями по поводу задержки пуска завода к Шахурину, и ответ у министра очень удивился. Лаврентий Павлович, завод быстро построить просто невозможно, то есть в принципе возможно, но, так в чем проблема-то, я не понимаю, средства же выделены в полном объеме, Техникой стройку обеспечили. Людей не хватает, так надо было раньше сказать. Не в том дела, и людей, и техники хватает. Просто быстро там строить нельзя. Под завод выделили 50 гектаров с удобным доступом к железной дороге, но этот участок расположен на 7 метров выше уровня воды в реке. И что? А максимальный подъем воды в половодье достигает 11 с лишним метров. Вот что. Так что стройка идет просто. С земли снимается слой почвы. Затем подсыпается пара метров глины и песка, и на этом грунте уже ставится фундамент, а потом все вокруг каждого здания дополнительно землей засыпается на 3 метра. Так что само строительство ведется практически с соблюдением плановых сроков, но вот попасть в новенькие цеха до тех пор, пока дорогу на насыпит нельзя, а другой участок под завод. Отделы капстроительства мы по все просчитали, если завод переносить то придется железнодорожных путей проложить, причем снова на насыпях там земляных работ даже больше пришлось бы провести. А сейчас завод почти уже заработал. Два цеха готовы, монтаж оборудования заканчивается, рабочих на завод, на первые два цеха, набрали. А потом, потихоньку полигоньку, к осени 56-го, все там выстроим и запустим. Перерасход большой получился, терпимый. Экскаваторы вместо того, чтобы котлованы под фундаменты рыть, в карьерах грунт копают, так что сверхплановые затраты только на перевозку грунта возникли. Еще на буронабивные колонны фундаментов, все же на свеженасыпанном, хотя и утрамбованном, основании строить не самая лучшая идея. Зато в качестве отхода производства страна получила весьма забавную машину. На тамошнем машзаводе при участии нескольких конструкторов Сомского авиазавода изготовили несколько дорожных катков с виброуплотнителями. Для дорожного строительства такие. Думаю, очень пригодятся, по крайней мере железнодорожники уже на ними в очередь встали. Но все же, почему вы о проблеме раньше не доложили? Я уже наказал тех, кто раньше не доложил о проблеме мне, а теперь, когда все уже вошло в норму, чего панику-то раздувать, а с избыточными затратами, они все равно из бюджета МАП прошли, а мы у себя с этим справились. Интересно как, у нас же планы по товарам народного потребления почти на все заводы отрасли спущены» а мы их слегка перевыполнили. Еще товарищу МАА небольшой заводик продали, с оплатой теми же бытовыми товарами. Про заводик поподробнее можно, конечно. Товарищ Патоличев китайцам, завод по производству мигов передал, а им мало, они еще захотели и МАА-2 у себя выпускать. А так как в СССР мы производство этой машины заканчиваем, то старое оборудование ему и передали. Это как заканчиваем, очень удивился Берия. Насколько я помню, Их производство только увеличивать запланировано. Их, да не их. Студенты-то уже самолет доработали, теперь он будет выпускаться с турбовинтовым мотором. Все электрическое оборудование самолета тоже новое будет, а так как мощность мотора увеличилась, а вслед на ней и скорость, то и крыло пришлось прилично так доработать. Зато теперь самолет летать будет хоть на керосине, хоть на солярке даже. И получилось, что индекс машины вроде как и не поменялся почти. Он теперь Май 2 т называться будет, но из трех нынешних заводов два модернизировать можно, а один проще новый выстроить. Вот его, по согласованию с Пантелеймоном Кондратьевичем, мы в Китай отправили. Да уж в какое министерство не придешь, одни торгаши. И это правильно, усмехнулся Лаврентий Павлович, глядя на то, как дернулся Алексей Иванович, если деньги не считать, то и по миру пойти несложно. А если считать, Лаврентий Павлович в разговоре с товарищем Шахуриным не поинтересовался по поводу того, где на строительстве завода вышими брали бензин для перевозки огромного количества земли. Не поинтересовался, потому что то ли забыл, то ли счел вопрос неважным, но вопрос был очень даже важным, так как бензина стране очень сильно не хватало. Но это вообще не хватало, о настройках, которые велись в мапе, да и в Маме, с бензином проблем практически не было, просто потому, что не тратили его грузовики, работающие на всех этих стройках. На заводе в Молотове давно уже наладили производство небольших насосов, способных закачать газ в баллон с давлением за 200 атмосфер, а баллоны, способные такое давление выдержать тоже не представляли собой вершину технологии и выпускались сразу на нескольких заводах. Выпускались, чтобы всегда под рукой был запас газа для газомоторных электростанций, а сам газ почти в каждом приличном городе производился в метановых танках. Производился, очищался, и практически чистый метан шел в моторы. В моторы этих самых газомоторных электростанций, а еще, если очень надо, а было надо именно очень, а моторы простых грузовиков. Если на грузовик поставить два 50-литровых баллона, то на чистом метане этот грузовик спокойно проедет где-то под сотню километров. А если на газозапровочной станции в баллоны новенький газ закачивается за 15 минут, то оказывается, что можно обойтись и без бензина. Конечно, если ехать далеко нужно, то никто не запрещает моторы на бензин переключить, но на стройках обычно далеко ездить не приходилось. Николай Семенович об этой инициативе авиаторов узнал. Попробовал с вопросом поглубже разобраться, даже разобрался, и остался очень доволен. Потому что в той же Москве уже поступающего по трубе природного газа было в достатке, да и машин в городе было много, и вроде как появилась возможность потребность в бензине прилично сократить. Однако на прямой вопрос Алексей Иванович ответил не менее прямо. Газовых насосов в Молотове мы в год сможем произвести тысячи а газомоторную аппаратуру делают в Москве, на заводе «Микулина». И они смогут, если им основные планы не резать, за год комплектов с тысячу изготовить. Тысячу – это замечательно, это, можно сказать, вообще грандиозно. ЗИС в год больше 100 тысяч грузовиков выпускает, ЗИМ – еще больше, а про остальные заводы я и вспоминать не хочу. Но дело в том, что газа у нас много, а бензина – наоборот. Мало завтра принесите мне список оборудования, необходимого для выпуска газовой арматуры для автомоторов. А насчет насосов это очень сложное производство, какой-то из существующих заводов на их выпуск переориентировать не получится. В отрасли свободных заводов нет, про другие, хотя бы автомобильные, я просто не знаю. А список оборудований, нужного доля производства только газовой арматуры я поручу это Микулину, надеюсь, что где-то за месяц он такой составить сможет. А почему? Он же эту аппаратуру не на каком-то отдельном участке выпускает? У него детали для нее на всем заводе где-то выпускаются. Однако одно я могу сказать уже сейчас. Потребуется много меди и алюминия. Там детали из алюминиевой бронзы в основном делаются. Ну, с алюминием мы проблему... Можно сказать, уже решили. Одна новосибирская ГЭС. Я думал, что все электричество Курчатов себе заберет, а ему уже столько электричества не нужно. Впрочем, даже если на все грузовики газовую аппаратуру ставить, алюминия нам хватит. В крайнем случае, немцы нам помогут. У них с бензином, а может им просто чертежи передать. Пусть они и себя агрегатами этими обеспечивают, и нам их поставляют. В качестве платы за лицензию. Нам их нужно больше, чем немцам столько за лицензию, впрочем, действительно, зачем наших специалистов от работы отвлекать, а насосы пуст тогда чехи делают, я такое распределение труда поддерживаю, оплатить им будем нашими детандерами, их как раз в Молотове наделают сколько угодно, только надо бы их перед этим запатентовать, а то передерут конструкцию, ну что же, этот вопрос решили, а теперь перейдем к более серьезным, товарищ Хруничев говорит, что его министерству, а конкретно, Товарищу Королеву, срочно нужна помощь ваших специалистов. На следующей неделе состоится заседание комиссии ВПК по этому поводу, а вы предварительно ознакомьтесь со списком, который товарищ Королев прислал в министерство. Глава 21. К концу 1954 -го года в СССР выпускалось гражданских самолетов разве что чуточку меньше, чем в США, и все это производство потребляло огромное количество алюминия. Ну, не то чтобы очень уж огромное, Даже при довоенном уровне производства металла бы на всю авиапромышленность хватило, но алюминий ведь не только для самолетов требовался, а закупать его за границей, хотя бы и в Германии в счет репараций, было делом не очень правильным, так что новые алюминиевые заводы появлялись даже быстрее, чем новые авиационные. Очень новый завод был выстроен под Иркутском. Электричество с Иркутской ГЭС вообще-то планировалось использовать иначе, а раз уж стала стала неактуальной, то зачем электричеству-то зря пропадать? Вообще-то по планам, представленным Лаврентию Павловичу в 49 году для работ спецкомитета нужно было чуть больше 4 гигаватт базовых мощностей, поэтому Иркутская ГЭС, первая их станция Ангарской ГЭС, и строилась исключительно ударными темпами. Но когда стало понятно, что можно обойтись и жалким одним гигаваттом, а то и всего половинкой, никто стройку отменять не стал. Во-первых потому что большую часть станции уже построили, а во-вторых, то есть алюминий тоже имелось в виду производить. И товарищ Потоличев, очень детально обсудивший вопрос с Глебом Максимилиановичем Кржижановским, даже строительство ускорил, в своей весьма специфической манере ускорил. Лично приехал на стройку разбираться с текущими проблемами, наглядными примерами показал строителям, что они получат, когда стройку вовремя закончат, и в сентябре 54-го на Иркутской ГЭС начали крутиться два агрегата. Первый в начале сентября, второй в конце, а до конца года планировалось запустить еще три. Ну и оставшиеся, не позднее начала лета 55-го. Правда на этом строительство ГЭС не прекратится. Николай Семенович очень специфически отнесся к тому факту, что, хотя место для шлюзов и было зарезервировано, эти самые шлюзы никто строить не собирался, то есть раньше не собирался. Однако после живительных пинков генсека очень даже засобирались. А пинки Николай Степанович решил раздать потому, что строительство следующей электростанции на Ангре, Братской, уже началось. А возить очень тяжелые грузы на 600 километров по воде всяко дешевле, чем по суху. А если учесть, то там и дороги-то приличной еще не было. Ну да, по Дунские пороги баржа с грузом не пройдет, но ведь вокруг порога железная дорога еще до революции была выстроена. Так что пришлось гидростроителям расстараться, обещали к следующему лету первую, из двух запланированных, линейку шлюзов выстроить, и бросились стараться изо всех сил. Товарищ Поталичев, в отличие от товарища Сталина, на невыполнение обещаний спрашивал очень сурово, и особенно сурово он относился к тем, кого считал саботажником и врагом народа, а вот к тем, кто всеми силами стремился нанести стране пользу, он относился исключительно хорошо, ну а о тех кто наносил стране пользу, было много. Большинство ее наносили по заданию партии и правительства, но и инициативников было вполне достаточно. Правда, часто бывало и так, наносишь пользу, наносишь, в потом эти партии и правительство говорят спасибо, не надо. Например, два года трудились товарищи Месищев и Челами по программе «Буран», а затем правительство сказало спасибо, товарищи, вы свободны, просто потому, что за это время другие товарищи сделали что-то покруче и подешевле. Но такая работа, даже если она и не приносит вещественного результата, дает новые знания, а уж куда эти знания применить на пользу государству и народу, умный человек сообразит. Владимир Михайлович, наработав определенный опыт в части проектирования сверхзвуковых планеров, предложил товарищу Шахурину сделать самолет практически с теми же параметрами, что и М4 м только уже сверхзвуковой, а Владимир Николаевич Шахурину ничего не предложил, у него работы по самолетам с хватало, причем работы довольно интересной. Моряки, очень обрадованные тем, что новые игрушки теперь можно было запускать непосредственно из транспортного контейнера, придумали ВОКТ-51 как у изделия крылышки складными сделать, высказали ему некоторое неудовольствие низкой точностью столь удобного оружия, обоснованно высказали. На каждый вражеский корабль ведь спецызделия не напасешься, а за тысячу километров в него прицелиться не очень-то и просто, в особенности, когда свой корабль во время шторма болтается как известно что известно в чем. Однако, несмотря на все усилия радиоинженеров, радиолокационная система наведения во-первых могла поймать цель в море на дистанции порядка 5 километров по Азимуту, то есть при стрельбе на эту самую тысячу в одном случае из пяти. А во-вторых, не мог радар определить, где в районе цели авианосец плывет, а где какая-нибудь шаланда болтается. А если учесть, что вообще-то корабли и плавают довольно быстро, а снаряд до цели летит больше получаса, то проблема его наведения была весьма острой. На собранном по этому поводу очередном совещании представитель радистов выдвинул очень интересное предложение. Если недалеко от цели, километрах в 50 или даже в 100, разместить самолет с радиолокатором и оператором систем наведения, то мы в принципе могли бы обеспечить этого оператора средствами, позволяющими и снаряд навести практически в точку прицеливания, и даже селекцию целей произвести по мощности отраженных сигналов. Если бы в сотни километрах можно было разместить самолет, то проще с самолета такую ракеты по мишени и выпустить. Вдобавок, моряки, оказывается, не только по кораблям стрелять собираются, им еще и наземные цели отрабатывать нужно, а на земле ваш локатор, как я понимаю, бессилен. Хотя стрельба по неподвижной мишени должна быть проще, чем по плавающей, но это лишь в теории. А по фиксированной цели такой подход тоже годится, не сдавался радист, только нужно будет два самолета, которые уже свои координаты передавать будут. А система наведения по пилингам мы довольно легко сможем изготовить дифференциальный вычислитель, который по двум привязкам причем даже с нескольких сотен километров, даст отклонение от истинных координат в сотни метров. Правда, тут как раз самолеты нужны будут. Потребуются частоты в диапазона, за горизонтные маяки работать не будут. Ну да, очень полезно подвесить перед супостатом сияющие в радиодиапазоне мишени, да и на месте самолеты зависнуть не могут. То, что маяк движется, не особенно страшно. Если мы знаем параметры этого движения, то дифференциальный вычислитель ли по таким маякам координаты вычислить сможет. А радиомишень для вражеских самолетов? Но ведь у товарища Мясищева вроде уже есть самолет, который на 30 километров подняться может, там его враг не собьет. Понял, извините. Ладно, думаем дальше. Коллективный разум наверняка что-то придумает. Этот разговор произошел еще в начале 53-го года. Но коллективный разум пока задачу решить не смог. Имеющаяся система астронавигации имени товарища Чичикяна после всех доработок все еще весила чуть меньше полутоны. А снаряд с системой навигации вместо морякам вообще был не нужен. И задачу отложили, хотя она и болталась на подкорке у всех, связанных с беспилотными системами. А когда Алексей Иванович роздал начальникам авиационных ОКТ просьбу товарища Хруничева с подробным описанием проблем с изделием «Королева», и понятно с описанием самого изделия, Владимир Николаевич все это изучил, проникся, и на встрече главных конструкторов, во время которой Алексей Иванович хотел сформировать общую позицию авиапрома, мнение свое по проблематике высказал. «Я верно понимаю, что Сергей Павлович собирается вот это, он ткнул пальцем в лежащий перед ним на столе документ, нашим воякам продать, товарищ королев работает по утвержденной на комиссии ВПК программе». Веско ответил министр. В этом-то у меня сомнений нет, но на место вояк я бы товарищу королеву в рожу плюнул. Стратегическая ракета, которая к запуску готовится почти сутки, это даже не смешно. С другой стороны, наши предки про безрыбье все вроде уже сказали. Однако, боюсь, среди военных есть и неполные дебилы, и Сергею Павловичу его работу могут и зарезать. Что вы имеете в виду? Поинтересовался Петликов. Деньги с программы отнимут, вот что. А чтобы этого не произошло, я, пожалуй, поговорю с нашими флотоводцами. После нашего разговора они на защиту Сергея Павловича грудью встанут. А вот это почему Владимир Михайлович уже улыбался, глядя на разгоряченного Владимира Николаевича. Мы, кстати, тоже должны будем грудью встать, всеми нашими грудями на которые повесим все наши награды для устрашения потенциального противника. Я вот что подсчитал. Если на эту машину Королева добавить еще одну ступень, то с ее помощью можно вытащить тонны 3 даже на земную орбиту. А радиомаяк, который наши Маркони уже разработали для нацеливания ракет береговой обороны, весит меньше тонны и работает на тысячу километров. Плоховато работает. Хмыкнул Ильюшин, на двух тысячах километров даже астронавигация в разы точнее место определяет, а на пятистах, с точностью до километра, и если такой маяк на орбиту повесить, он же там на месте стоять не будет. Маркони наши говорили, что если закон движения маяка известен, то на двухстах километрах они координаты места вычислят с точностью до сотни метров. То есть если у них хотя бы три маяка в поле видимости будет, а сколько их вычислитель весит, решил уточнить Месищев. Меньше 50 килограммов, это вместе с блоком питания и антеннами. Они его как раз под мой самолет снаряд делали. В Черном море-то моряки специзделия использовать не хотят, ибо чревато. Ну, если от нашего берега подальше, какие-то умники прикинули, Говорят, что даже надводный взрыв пары десятков килотонн столько сероводорода из глубин моря поднимет, что все побережья отравятся. То есть есть такая вероятность, но никто проверять, понятное дело, не хочет. Да я вообще не об этом. Если на орбиту повесть пару десятков таких маяков, то наши самолеты в любой точке планеты. У королевы третьей ступени нет, и, насколько я понимаю, ему никто денег на ее разработку не даст. Спокойно прокомментировал Алексей Иванович. Думаю, что дадут, хотя и не сразу. С такой ступенью он до Америки уже тон 7 донесет. А сколько весит новая бомба? Но не в этом даже дело. Такую ступень мы ему изготовить можем. А у нас что? С финансированием все прекрасно, не знаем, куда его тратить. Я морякам все расскажу в деталях. Они денег дадут. Не дадут, задумчиво сообщил Месищев, У нас шквал на трех махах греется до трехсот градусов. «А там на спуске скорость будет раза в три больше, боюсь, что пока они эту проблему решат». «В том-то и дело, что они даже не знают, как к проблеме подступиться», — Петликов ткнул в свою копию документа Хруничева. «Он же не просто так просит, чтобы Вям ему дал материал, способный выдержать пару тысяч градусов в течение нескольких минут. Ну, с этим мы королеву тоже помощь сможем, время у нас есть», — хмыкнул Челами. «Они же указали». Сколько за решение проблемы заплатить готовы? Владимир Николаевич, вы думаете, что это реально? У нас на заводе еще остались 10 двигателей глушка, старых, по 17 тонн. Нам же только теплозащиту придумать надо, а вы специалист по теплозащите? Нет, но ВИАМ потребует точных данных по параметрам потенциального нагрева. То есть потребуется эксперимент, и даже не один. Я готов заняться, то есть у нас уже есть некоторые наработки в этом направлении. От Бурана кое-что осталось, а финансирование, начал было Шахурин, но Челамид договорит министру не дал. Для начала передайте мне четверть бюджета темы по теплозащите, а если не хватит, то я у моряков деньги возьму. Но, думаю, не понадобится особо много-то, задел от Бурана приличный остался. Так что надеюсь, что в ВМ мы отправим все, что они захотят узнать, уже к лету. На следующее утро Владимир Николаевич собрал у себя в кабинете всех ведущих конструкторов. Итак, у нас появилась новая работенка, исследовательская. Нужно выяснить, до какой температуры нагреется корпус изделия, падающего с высоты километров в 500 со скоростью около 6000 тысяч километров в час. Оплачивает эту работу умом, но оплачивает весьма скупо. Еще, возможно, кошелек подставит военные моряки, но чтобы это стало действительно возможным, Мы должны им показать что-то работающее, но так как быстро мы им это показать не сможем, что у нас в заделе от программы «Буран» осталось, двигатели-глушка, первые после доработки, правда, этих много, еще шесть разгонных ракет для шквала, но их как раз моряки хотят забрать, вроде как какой-то катер собираются приспособить для запуска шквала своды, да, два двигателя с сопловым насадком, но недоделанные. Машинки для его опускания мы так и не собрались сделать, то есть практически готовый высотный вариант двигателя. Понятно, значит попробуем сделать вот что, а советская авиация продолжала свое развитие, развивалась ввысь и вширь, причем вширь особенно заметно. В китайском Шиньяне со стапия сошли первые МиГ-17 китайского изготовления, то есть пока что большей частью китайской сборки, но уже со следующего лета самолеты должны были стать полностью китайскими. Совсем китайскими. В соседнем городе Фушун китайцы выстроили ГЭС, которая должна была обеспечивать электричеством небольшой алюминиевый завод. Правда ГЭС получилась какой-то худосочной, всего на полсотни мегаватт, а пока плотина была еще не достроена, то вообще работала на треть мощности, но этот район издавна был известен как центр угледобычи, и парочку угольных электростанций по полтораста мегаватт еще там при японцах построили, но официально алюминиевый завод, Заводик все же, он только на авиапром китайские и работал, запитывался от этой ГЭС. Кстати, тоже полностью китайской, а то, что на Фушуньском заводе эти четыре генератора собрали русские рабочие, было мелкой, ничего не значащей деталью, ведь теперь-то на заводе китайцы работали, и работали они хорошо. В качестве платы за оказанную Китаю помощь они поставили с этого завода уже в СССР десяток генераторов поменьше, и этими генераторами были укомплектованы две ГЭС на Хоккайдо 4 в Хабаровском крае. Причем ГЭС на Хоккайдо китайцы же и построили, туда даже цементы из Китая привезли. Впрочем, китайцы в основном расплачивались за помощь не им самим его не хватало, а как раз стройматериалами и рабочей силой, неквалифицированной в основном. То есть что-то делать все же умеющий например, строить дома. И благодаря вот такой плате на Дальнем Востоке со строительством, и с жилищным, и с промышленным, было крайне неплохо. Настолько неплохо, что в свободном начал подниматься новый авиазавод. Потому что в СССР самолетов не хватало, и авиазаводов тоже не хватало. Смоленский практически полностью переключился на производство самолетов-снарядов. Харьковский изготавливал исключительно пассажирские соколы. В Ташкенте собирали опять-таки пассажирские самолеты Ильюшина, Горький, Омск, Новосибирск. Улан-Удэ и Комсомольск круглосуточно производили истребители. После снятия с производства самолетов Яковлева и Саратовский завод строил исключительно пассажирские машины Адлера, которые внезапно стали приносить стране довольно много валюты. Маленький реактивный самолетик, способный в качестве аэродрома использовать почти любую ровную полянку, стал быстро заменять по крайней мере в Европе и Латинской Америке, американские ДЦ-3, а Май в обеих вариантах, и бензиновый, и турбовиновый, уже на семи заводах помельче строился, а Казани Куйбышев оккупировали Петликов и Месищев. Новый завод в Свободном строился под новый самолет, разработанный в КБ Бериева, потому что у Георгия Михайловича, сколь ни странно, своего завода вообще не было, то есть был небольшой опытный завод в Таганроге, но там и десяток машин в год было построить довольно сложно, то есть десяток-то построить было можно, только вот одних опытных машин там как раз десяток и собиралось. И вот одной из таких опытных машин стал турбовинтовой самолет для местных авиалиний, с вместимостью вдвое большей, чем у Май, летающий со скоростью под 500 километров и на расстоянии до 1000, способный заправиться из бочки с ближайшей МТС и ценой в районе миллиона рублей. А самым интересным конструкторским решением, из-за которого ГВФ за машину буквально двумя руками ухватился, был привод пропеллеров от обоих двигателей сразу. То есть если вдруг один мотор в полете сломается, то второй оба винта прекрасно продолжит вертеть и самолет испытания показали, что он даже взлетать с одним отказавшим двигателем может. Понятно, что построить для производства такой замечательной машины новый авиазавод – Дело хорошее, и, благодаря китайским рабочим, недорогое. Только самолету еще и двигатель нужен, а конкретно этому самолету, два двигателя. Поэтому рядом, ну, по дальневосточным меркам рядом, в Белогорске одновременно строился и куда как более дорогой авиамоторный завод. Хотя насчет дороговизны, Георгий Михайлович свой деревенский самолет сделал буквально на досуге, в процессе разработки, по заказу ВМФ нового бомбардировщика-торпедоносца, реактивного, амфибии. И этот не имеющий аналогов самолет на опытном заводе уже изготовили, он даже начал испытываться. По первым впечатлениям морякам машина очень понравилась, и через товарища Патоличева флотские даже пробили заказ на установочную партию из 12 таких машин, с прицелом на гораздо более крупную партию. Но в Таганроге, если другие работы не останавливать, такой заказ могли выполнить года за полтора. Так что по умолчанию подразумевалось, что завод в свободном и эти самолеты строить будет. А это был самолет совсем уже не деревенский, у него взлетный ВАЗ был под полтонной скорость в районе 900 км в час. Так что на авиазаводе и цеха нужных размеров ставились и оборудование, позволяющее детальки этого плавающего монстра изготавливать. Зато да, и цеха, и жилье для будущих рабочих получалось выстроить за недорого, а насчет будущих рабочих, Николай Семенович о детях заботился особо, все же страна в войне потеряла почти 20 миллионов человек, и каждый новый ее гражданин был буквально на вес золота, но с золотом в СССР было не особенно хорошо, зато было уже много другого, для жизни гораздо более нужного, с продуктами стало очень даже неплохо, Медицина развивалась успешно, да и во что одеться или обуться, тоже имелось, не самого лучшего качества чаще всего, но терпимого, а тут еще и дружественные государства стали прилично в обеспечении граждан помогать, не то, чтобы от чистого сердца, скорее вынуждено но помогали они довольно прилично, потому что все, и немцы, и чехи с поляками, и венгры, все они хотели сытно кушать, а собственное сельское хозяйство у них полностью народ прокормить не могло а где могло, то там уже сельскому хозяйству многого для выполнения этой важной задачи не хватало, вот и покупали они в СССР кто зерно, кто яйца, кто топливо для тракторов и грузовиков, поставляя взамен в СССР оборудование, немцы, чехи и венгры, и разные товары народного потребления. И Советский Союз полученное, в большей части, направлял своим детям, и в первую очередь детям из тех республик, Солдаты из которых сложили головы на полях сражений, вероятно Николай Семенович долго думал, как сделать так, чтобы замужние женщины не сочли себя ущемленными, но придумал неплохо. Единственная разница между матерью замужней и матерью-одиночкой заключалась в том, что государственный рок изобилия это самое изобилие одиночки вываливал уже после рождения первого ребенка, а замужней женщине после рождения второго, то есть на самих детей благо начинали сыпаться независимо от всего прочего, сразу после рождения, а вот родительские, чуть более выборочно, но в целом народ все это понимал и относился в общем-то положительно, а начинались благо с продукции как раз авиазаводов, именно на них было налажено производство детских колясок, вероятно потому, что коляски изготавливались алюминиевые, чтобы женщинам лишние тяжести не таскать, в Казани, на заводе Петликова, Буквально сотнями тысяч выпускались коляски-люльки для грудничков, в Быково, коляски для детишек постарше, эдакие кресла на колесах, причем эту коляску сконструировал лично товарищ Горбунов. Ну а чтобы все эти производства обеспечить необходимыми материалами, в мытищах заработал завод синтетических тканей, то есть он и раньше работал, выпуская для авиации знаменитую АСТ, авиационную защитную ткань. А теперь он стал ее выпускать гораздо больше и расцветки продукции завода стали более разнообразными. Старые авиазаводы, где рабочие еще не забыли, как из дерева собирать весьма сложные конструкции, занялись, потихоньку, конечно, производством детской мебели, на многих заводах наладили выпуск детской одежды и обуви параллельно с выпуском военной формы и солдатских сапог, и народ начал осознавать, что страна о них заботится всерьез, и, осознавая это и о стране стал еще серьезнее заботиться. В мае 56-го на полигоне Копиар-инженеры ОКТ-51 провели очень интересные испытания. С интервалом в два дня два специально изготовленных исследовательских аппарата были подняты, на специально разработанных исследовательских ракетах, на высоту чуть более 500 километров, откуда они благополучно свалились обратно на Землю. На испытания была приглашена группа специалистов из Вема которые по завершении испытаний только что вылизывать свалившиеся с неба аппараты не начали. Ведь эти аппараты были прикрыты разработанной в ВИАМе теплозащитой, и всем было жутко интересно узнать, где они напортачили. Оказалось, что да, напортачили слой теплозащиты, и, естественно, вес ее... Был сделан раза в три толще необходимого, и вямщики, это выяснив, радостно побежали в Москву докладывать о своих успехах, а в копяр прилетели два других человека, Владимир Николаевич, довольно ехидным голосом поинтересовался Лаврентий Павлович, что это вы тут устроили, испытания по программе, заказанной товарищами из МОМ, они хотели определить, какую на специзделие теплозащиту нужно ставить, чтобы они при подлете к цели не сгорели в воздухе, и теперь специалисты Виам эту информацию готовы предоставить. А иного способа провести эти испытания вы не нашли. Все претензии к руководству ВИАМ они сказали и записали это в протоколах по программе, что структура верхних слоев атмосферы неизвестна настолько, чтобы можно было обойтись без натурных испытаний. А мы, так как решением коллегии министерства проведения исследований по теме было поручено ок 51, эти натурные испытания и провели, и это замечательно хмыкнул товарищ берия но мне хотелось бы узнать с помощью чего вы провели эти испытания а вот после закрытия программы буран остались некоторые невостребованные технологические блоки и мы просто быстренько собрали из них ракету которая исследовательский аппарат подняла туда куда надо вямщиком честно говоря выкидывать не хотелось не самые простые изделия те же двигатели глушка например и этот исследовательский аппарат весом каким Примерно полторы тонны, чуть меньше 1600 килограммов, мы просто точно не взвешивали после установки теплозащиты. И вы эти 16 центнеров подняли на высоту, 562 км в первом пуске и 537 во втором. А если бы задача была не вверх, как можно больше груз доставить, а на дальность, весело глядя на челоме, спросил Николай Семенович. Мы не считали, но если примерно прикинуть, то в таком варианте ракеты 1000 на 2. «Может на две с половиной, в таком варианте, а у вас есть другие варианты, ну почти, двигателей у нас больше нет, но Валентин Павлович их с большим запасом по ресурсу делал, мы их сейчас собрали, вроде парашюты не подвели, я потому здесь и остался, что на заводе уже сегодня-завтра дефектацию двигателей проведут, на как раз второй вариант 4 наиболее сохранившихся поставит, и в пятницу мы запустим исследовательский аппарат повыше», с использованием уже двухступенчатого варианта ракеты. А этот двухступенчатый насколько такой груз закинуть сможет, в вышину или в длину? В длину, такой, тысяч на 6 минимум. А если мы говорим о РДС-41, то более чем на 8000. Насколько более, сейчас сказать не могу. Нужно еще вямщиков пораспрашивать насчет веса теплозащиты. И вы эту ракету разработали и изготовили за полгода? Да что вы, разве можно за полгода ракету разработать? У нас на нее ушло 9 месяцев, а если считать и все предшествующие опытные работы, то года полтора минимум, а, возможно, и два. Интересно вы работаете, товарищ Челами, опять хмыкнул Берия. Вы же авиаконструктор, а сначала сделали за полгода ракету лучше, чем Янгель с Королевым. Теперь вот это, кстати, как ракета-то называется, ну, хотя бы вог вы ее как между собой именуете, по сути это некоторое развитие нашей УР-10, в длину и толщину, а использовать ее, как и УР-10, мы предполагаем разнообразно, в зависимости от текущих потребностей, так что мы в КБ называли ее, просто по аналогии, УР-100, глава 22, 56 год людям, то есть советскому народу в той его части, которая никак со спецпроектом АВПК связана не была, запомнился вовсе недостижениями советской оборонки. Просто весной 56-го было запущено сразу несколько огромных цементных завода, и удвоение объемов жилищного строительства за время со смерти товарища стали на начало казаться вообще мелочью. Потому что буквально в каждом городе страны были организованы местные строительные тресты, тут же приступившие к работе. Правда и в этом деле сразу же обнаружились серьезные проблемы, в основном связанные с острой нехваткой рабочей силы, однако летом решение, хотя и очень временное, было найдено. Во всех учебных заведениях СССР, причем включая старшую школу, были организованы строитряды, в которых студенты и школьники могли, конечно, исключительно по собственному желанию, заработать довольно приличные деньги. Да, это была рабсила совершенно неквалифицированная но и для нее настройках работы хватало. Кроме того, на большинстве промышленных предприятий были организованы так называемые бригады выходного дня, в которых сотрудники могли поработать в собственные выходные или даже во время отпуска, и за работу в этих бригадах людям платили буквально копейки, а кое-где и вообще ничего не платили. Однако отработавшие определенное количество часов на стройках резко продвигались в очередях на предоставление квартир, именно квартир. На летней сессии Президиума Верховного Совета был принят закон, запрещающий новое жилье использовать в качестве коммунальных квартир. Закон этот Николай Семенович протолкнул с огромным трудом, ведь жилья в СССР просто катастрофически не хватало, а по новым СНИПам изрядная часть новостроек ставилась с квартирами очень большой, по представлению ряда депутатов, площади. И это депутаты еще в суть этих СНИПов не углубились. Уже два года многоквартирные дома строились таким образом, чтобы было возможно без капитальных переделок в отдаленном будущем, не самом даже отдаленном, квартиры в доме объединить, получив вместо пары малогабаритных одну нормальную квартиру. Архитекторам такое требование товарища Патоличева немало нервов попортило, но превратиться во врага народа никто их них не захотел, Так что в целом требования эти соблюдались, а еще закрытым постановлением для предприятий ВПК жилые дома строились исключительно в неуплотненном варианте, и против этого очень сильно возражали как раз руководители таких предприятий, которым становилось просто некуда селить новых работников, но ЦК КПСС эти возражения просто давил на корню, Лаврентий Павлович который, собственно, это закрытое постановление и подготовил, искренне считал, что такой подход позволит в ВПК набирать наиболее квалифицированный персонал. И не очень-то я ошибался. Желающих устроиться на работу на эти предприятия оказалось гораздо больше, чем открывающихся вакансий, а на то, что придется какое-то время перебиваться общежитиями или снимать жилье в частном секторе, народ просто возлагал метизные изделия с резьбой, потому что видел. Долго ждать все же не придется, в том числе и потому, что кирпичным заводом страны стало, внезапно, хватать топлива, потому что и старые угольные шахты наконец были полностью восстановлены, и новые заработали, и довольно много таких, и старых и новых, заработали на полную мощность в Восточно-Туркестанской республике, и в начале весны железная дорога до Урунчи, сразу двухпутная, тоже заработала на полную мощность.